Антимиры. Живет у нас сосед Букашкин В кальсонах цвета промокашки Но как воздушные шары Над ним горят анти-миры И в них магически как демон Вселенной правит Возлежит анти-букашки, Академик ищупает лула Бриджит. Да здравствует анти-миры, Фантасты посреди муры, Без глупых не было бы умных, Оазисов без каракумов, Нет женщин, есть антимужчины, В лесах ревут антимашины, Есть соль земли, есть сор земли, но сохнет сокол без зми. Люблю я критиков моих. На шее одного из них благоуханна и гала сияет адзи голова. Я сплю с окошками открытыми, а где-то свищет звездопад. И небоскребы с талакситами На брюхе глобуса висят и подо мной Вниз головой, вонзившись с вилкой В шар земной беспечный. Милый мотылек, живешь ты, мой антимирок, Зачем среди ночной поры Встречаются антимиры?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 мой код как радиоприёмник с зелёным глазом ловит мир